«Применение акции любого вида невозможно, пока не установлен статус планеты. Она может быть дружественной». «Ну да, конечно». Флейм усмехнулась. «Ей лучше знать, Все человечество стало ее врагом. Все половины в том, что ей выпала такая судьба». Пусть все и расплачиваются. Послушай, я хочу приземлиться как можно ближе к обломкам корабля. Можешь вызвать Сланта и сказать, что мы выбрали место посадки. Пусть встречает. Флейм снова усмехнулась. Если Сланту есть что скрывать, корабль выведет его на чистую воду. Она найдет способ отомстить этому уживому, самодовольному трусу, а потом займется городами. Как он мог отказаться присоединиться к ней? Как смел бросить ее в одиночестве на борту звездолета? Будет только справедливо, если она убьет его ракетой с его собственного корабля. «Принято к исполнению», — ответил компьютер. Флейм смутно почувствовала какое-то изменение в эфире и поняла, что компьютер поменял внутреннюю связь на внешнюю. «Раньше она этого не замечала». Да и сейчас не услышала бы, если бы находилась в состоянии напряженного ожидания. «Место посадки выбрано», — сообщил компьютер, и она догадалась, что это говорится для Сланта. Секунду спустя голос в ее голове спросил. «И где вы будете приземляться?» На мгновение она испытала ощущение нереальности, происходящего из-за схожести внутренних голосов Сланта и компьютера. «Неужели все происходит на самом деле?» Существует ли тот киборг в действительности, или она его выдумала? Может, этот компьютер дурачит ее, или она сама сошла с ума? Может, это одна из ее «я-функций», каким-то образом освободившись без ее ведома против ее воли, программирует на компьютере все эти события, чтобы подшутить над нею? Она была полностью отрезана от внешнего мира и не общалась ни с кем за пределами корабля. за исключением связи через компьютер. А компьютер контролировал все до единого иллюминатора и дисплеи. Она не могла точно знать, действительно ли они приближаются к планете. Она даже не знала, покидала ли Марс вообще. Образы, возникающие в ее голове, казались необыкновенно живыми. Более живыми, чем воспоминания, но она знала, что все это может оказаться обманом. созданным при помощи спецэффектов. Откуда ей было знать, настоящие ли это звезды? Существует ли на самом деле эта бело-голубая планета, и движется ли корабль? Она видела гибель двух планет, которые сама же приказала уничтожить. Но было ли это его на самом деле? И не мираж ли те нестерпимо яркие вспышки огня и сверкающие облака, которые вырастали, темнели и затем медленно рассеивались? Может, и этих планет не существовало? А вдруг все входит в программу ее подготовки? Все эти ужасы? Просто проверка, выдержит ли она в экстремальных условиях? Возможно, она выдумала всю свою жизнь, а правда состоит в том, что на свете нет ни звезд, ни планет, ни командования. Ничего, кроме ее самой и корабля. Даже ее самой могло не быть. Она может думать... Да ведь машина умеет анализировать. Нет, твердо сказала себе Флейм. Эти мысли — бред. Она уже испытывала подобное и знала, что поддаваться им нельзя. Если поверишь в них, сойдешь с ума. Она знала это, наверняка, Марс и Древняя Земля существовали на самом деле и были уничтожены, а она осталась одна в пустоте с кораблем и компьютером. Она твердо знала, что те две планеты, атакованные ею, существовали, поскольку одна из них поразила корабль ракетой Миногой. Она собственными глазами видела ракетных термитов, а одного даже поймала и обезвредила, и он был настоящим. Но ведь все это происходило на борту корабля и могло быть частью какого-нибудь теста. Нет, это не так. Внешний мир существовал. Реальность есть реальность. Хотя... Какова бы ни была правда, ей придется продолжать свое дело. Ничего другого не остается. Военный компьютер не даст ей умереть и не позволит сдаться. Тем лучше. Она хранит верность Древней Земле... И она единственный из живых преданный ей человек, поэтому будет драться с этими ублюдками-мятежниками, сломавшими ей жизнь и заточившими ее здесь, а также с предателями, допустившими победу мятежников. Разогнав тоску решительными само самовнушениями, Флейм приободрилась, и вдруг все ее оживление улетучилось». Ей пришла в голову странная, необъяснимая, невозможная прежде мысль, что она может покинуть свою тюрьму. Она может оставить корабль после посадки. Раньше это было неосуществимо. Две предыдущие планеты были атакованы без приземления прямо с орбиты, поскольку открыто признали свою нелояльность. Компьютер проник в их систему связи и запросил в банке данных информацию о том, на чьей стороне они воевали во время восстания. Когда ответ был получен, с планетами было покончено. Флейм при этом лишь наблюдала за ходом атаки, выбирала цели и направляла ракеты. Она никогда не приземлялась с тех самых пор, как села в звездолёт на Марсе. А теперь на этой планете она сможет выйти из корабля, вдохнет свежий воздух, увидит небо. При этой мысли ее пронзило чувство трепетного ожидания, смешанное со страхом. Как бы ни развернулись события, ей придется приземлиться и выйти из корабля. Она сама убедится в существовании внешнего мира Она почувствует прохладу на лице, вдохнет запах деревьев и земли, увидит прожилки на листьях, увидит небо. Стоит только захотеть, и термитная ловушка покончит с компьютером, а Флейм будет избавлена от одинокой смерти среди звезд. Ее охватило страшное волнение, и оно стремительно росло, подобно приближающейся грозе. «Хорошо, Сланд», — сказала она, стиснув зубы и пытаясь овладеть собою. «Мы решили приземлиться и осмотреть твой корабль. До встречи!» Тернер чуть замешкался с ответом. «Это два дня пути для меня?» «Да!» — она улыбнулась про себя. «Отлично! У меня будет время, чтобы осмотреться. Пока ты не прибудешь и не начнешь спорить». Она нервно захихикала, потом расхохоталась, плохо понимая, что же ее развеселило. Ей предстояло скоро покинуть корабль, но ничего смешного в этом не было. «Компьютер», — сказала она все еще улыбаясь и не обращая внимания на дальнейшие возражения Тернера. «Выключи-ка этого идиота и давай спускаться».